Что делать, если в доме начался пожар? Очень-очень надеюсь, что знания из этой главы никогда тебе не пригодятся. И она, извини, не будет веселой, потому что пожар это не приключение. Это по-настоящему опасно. Так что внимательно и хорошо запомни. И подробно-подробно представь себе, что будешь делать, если пожар вдруг случится в твоем доме. Прежде всего, как узнать, что пожар начался? Чаще всего люди сначала чувствуют запах дыма. Противный, едкий запах, и глаза начинают щипать. Если такое начинается, немедленно найди телефон, потом может быть поздно. Дым усиливается? Возможно, даже слышен гул или треск огня? Чувствуешь жар? Звони 01. Если звонишь по мобильному, то 010. Не бойся, что позвонишь зря. Даже если это у соседей просто сгорел ужин, поверь, пожарные уже лучше проедутся зря, чем потом будут с риском для жизни спасать тебя и соседей из разбушевавшегося пламени. По телефону тебя спросят, что происходит. Отвечай четко и точно. И обязательно хорошо помни свой адрес. Не можешь позвонить? Нет телефона? Не дозвонился сразу? Не теряй головы. И спасай себя сам. У тебя все получится, если ты будешь знать, какие ошибки чаще всего губят людей при пожарах. Прочти внимательно и запомни. Чего делать нельзя? Первое. Когда что-то происходит, мы хотим выяснить, что именно, и идем туда, где это что-то происходит, чтобы посмотреть. При пожаре так делать нельзя. Если из-под какой-то двери валит дым, если она нагрелась, стала горячей, ни в коем случае не открывай ее». Как только ты откроешь дверь, в комнату поступит свежий воздух, и пламя просто рванет тебе навстречу. Второе. Когда дым начинает щипать глаза и хочется кашлять, люди открывают окна, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Это смертельно опасно. Поток воздуха принесет только больше ядовитого дыма, и ты можешь потерять сознание. Третье. Некоторые дети очень пугаются и пытаются спастись от пожара, забившись в угол или залезают в шкаф под кровать. Ничего хуже не придумаешь. Дыма будет становиться все больше. Ты потеряешь сознание, и тогда тебе уже трудно будет помочь. Четвертое. Некоторые другие дети, наоборот, чересчур смелые, пытаются потушить пожар сами. Это опасно. Огонь коварен. Он может расти очень быстро. А еще коварнее дым, особенно если горит пластмасса или другие современные материалы. Пытаться гасить огонь можно только в самом-самом начале, если загорелось прямо у тебя на глазах и пламя размером не больше меча. Хорошо запомнил, чего делать нельзя. А теперь давай посмотрим, что же делать можно и нужно. Ситуация первая. Загорелась только что прямо у тебя на глазах. Пламя небольшое. Полотенце попало в огонь, масло на сковородке вспыхнуло, свеча упала на бумагу или ткань. Не теряй головы. Не бегай за водой, если ее нет прямо под рукой, а то пока будешь набирать, разгорится сильнее. Лучше быстро накрой огонь плотной тканью, подойдут ковер, полотенце, покрывало, для верности затопчи ногой или залей водой уже сверху. Не поднимай сразу ткань, чтобы посмотреть. Пусть погаснет наверняка. Не бойся испортить вещи, прекратить пожар важнее. Важно Если загорелся электрический прибор, утюг или телевизор, не лей воду. Это смертельно опасно. Если получится, быстро выдерни шнур из розетки. Если нет, пользуйся только тканью. Если дело происходит на кухне, можно использовать большую крышку от кастрюли, просто накрой ею огонь, и он быстро погаснет. Ещё огонь можно засыпать песком, землёй, крупой, что подвернётся, но не сахаром, он может загореться. Главное не увлекайся. Если огонь уже большой, если он пополз по стенам и занавескам, если ты не смог погасить его в первую минуту, брось всё и спасайся сам. Ситуация Вторая. Горит где-то у соседей. Как можно быстрее закрой все окна в квартире, намочи полотенце, быстро оденся и выходи из дома. Если можешь, очень быстро взять деньги и документы, сделай это. Если надо искать, не ищи. Обязательно закрой за собой дверь. Подожди на улице, пока не убедишься, что опасности нет, или пока пожар полностью не потушит. Если ты выглянул из квартиры и видишь, что на лестнице сильный дым или даже огонь, немедленно обратно. Плотно закрой входную дверь, заткни все щели под ней. Принеси ведро холодной воды и облей дверь, стены и пол рядом с ней. Теперь уходи в ту комнату, где меньше всего пахнет дымом, плотно закрывая за собой все двери, и жди там, пока пожар не потушат. Дыши через мокрое полотенце. Ситуация третья. Горит в комнате, которая дальше от выхода, чем ты, или сбоку. Прежде всего, закрой все двери между собой и огнем. И еще лучшее. Если и окна получится закрыть. Теперь твоя задача покинуть дом или квартиру как можно быстрее. Но здесь важно знать вот что: при пожаре дым опасней огня. Дым очень быстро заполняет все комнаты, а он ядовитый. Если слишком много вдохнуть дыма, можно потерять сознание, и тогда дело плохо. Поэтому прежде всего Защитись от дыма. Закрой рот и нос любой тряпкой, майкой, полотенцем. Еще лучше, если тряпка будет мокрой. Если нет доступа к крану, налей на нее воду из вазы, из аквариума, молоко или сок из чашки, что угодно, лишь бы быстро. И теперь дыши только через тряпку. Второй секрет защиты от дыма быть ближе к полу. Горячий дым поднимается вверх, внизу его меньше, поэтому вставай на четвереньки и ползи быстро к выходу. Внимание, если ты дома с младшим братом или сестрой, сначала закрой тряпкой свои рот и нос, потому что малыша ты в случае чего вытащишь, а вот если потеряешь сознание ты Можете погибнуть оба, не отпускай ребенка от себя. От дыма быстро становится плохо видно, и ты можешь его потерять. Одной рукой прижимай к лицу тряпку, другой те ребенка и двигайся к выходу. Не пытайся спасать собаку или кошку, они разберутся сами. Не пытайся спасать вещи. Помни, Жизнь и здоровье превыше всего. Твоим родителям нужен ты живой и здоровый. Все остальное можно будет купить снова. Выскочив из квартиры, плотно закрой за собой дверь, позвони или постучи соседям или просто громко крикни, что в доме пожар, и беги на улицу, не пользуйся лифтом. Только по лестнице. Если на лестнице дымно, продолжая дышать через тряпку. Ситуация 4. Горит между тобой и выходом, и горит сильно, мимо не проскочишь. Это самый сложный случай. Но мы же знаем, что главное не терять головы. Закрой как можно больше дверей между собой и пламенем. Закрывай плотно, чтобы не было щелей. Уходи в самую дальнюю комнату, закрывай дверь, щели под дверью заткни одеялом. Только после этого открой окно и кричи, призывая на помощь. Если есть возможность выйти на балкон, выходи быстро и тоже сразу же плотно закрой за собой дверь. Убедись, что форточка тоже закрыта. С балкона кричи и зови на помощь. Пожарные приставят длинную лестницу и тебя заберут. Очень хорошо можно укрыться в ванной. Плотно закрой за собой дверь, заткни все щели мокрыми полотенцами. Не забудь про вентиляцию. Это такое маленькое окошко с сеткой под потолком. Его тоже надо постараться закрыть. Потом включи холодный душ и поливай дверь изнутри. Станет жарко, облейся сам. В ванной можно продержаться очень долго. Пожарные тебя найдут. Услышишь их кричи громче. Все это у тебя получится, если быть готовым. Внимательно осмотри свой дом. Продумай, что будешь делать, если загорится на кухне, на балконе, в твоей комнате. Что может помешать спасению? Легко споткнуться об угол ковра или вечно валяющийся посреди комнаты рюкзак и ролики. На дороге стоит коробка со старыми игрушками, которые ты все никак не соберешься разобрать. Плохо закрывается дверь в комнату. Заедает замок на двери из квартиры. Представь себе, что глаза ест дым, и тебе приходится двигаться к выходу вслепую, проползи все возможные маршруты. Может быть, стоит что-то изменить, убрать, починить, переставить. Если ты часто остаешься дома с младшим братом или сестрой, поиграй с ними в спасение при пожаре. Попроси родителей объяснить малышу, что в случае опасности он должен тебя слушаться. Не капризничать, не вредничать, не убегать, а делать то, что ты скажешь, и сразу. Потренируйтесь. Эта игра в любом случае очень полезная, ведь она учит думать, не впадать в панику и действовать быстро и ловко. Конечно, гораздо лучше, если пожара так и не случится. Обсуди с родителями, почему опасно проводить опыты с огнем в отсутствии взрослых. Забывать на включенной плите сковородки и кастрюли, пользоваться приборами со старыми поврежденными проводами и вилками, включать их в поломанные розетки, подпускать к плите маленьких детей, давать им зажигалку или спички, пользоваться обогревателями с открытой спиралью, курить в постели. Использование огня и электричества огромные достижения человека. Они сделали нашу жизнь намного интереснее, удобнее и безопаснее. Они позволяют нам готовить пищу, берегут от зимнего холода, дают свет и много чего еще. Но люди всегда знали, что огонь это серьезная стихия, требующая уважения и внимания иначе наши помощники могут превратиться в смертельно опасных врагов помни об этом